И не спасут из реки, а потом все готов претерпеть я. Из небожителей всех предо мною никто не виновен, так как милая мать, меня обольстившая ложью. Мне говорила она под стеной меднобронных троянцев, от Аполлоновых стрел бы придет моя гибель. Пусть бы убил меня Гектор! Из выросших здесь наилучший. Доблестный муж бы убил, И доблестный был бы убитым. Нынче ж жалкою смертью Приходится здесь мне погибнуть, Как свинопасу мальчишки В воде захлебнуться, мальчишки переходившему реку зимой И снесенному ею. Так он сказал, И тотчас подошли Посейдон и Афина. Образ, принявший мужей, перед сыном Пелеевым встали, за руку взяли рукой и словами его заверяли. Так ему стал говорить Посейдон, потрясающий землю. «Сын пилеев, чрезмерно не бойся и духом не падай». Ибо такие тебе мы защитники между бессмертных, Я и палада Афина, согласие полного зевса. Роком тебе суждено оселённым быть не потоком. Скоро назад от тебя он отступит, увидишь и сам ты. Если послушаться хочешь, мы мудрый совет тебе дали б. В битве равно всем ужасный. Не складывай рук утомленных. Раньше, чем войско бегущих троянцев, Назад не загонишь в стены славные трои. А Гектора, жизни лишивший, Снова к судам возвращайся. Даем мы добыть тебе славу. Так они оба сказали и вместе вернулись к бессмертным. Он же словами богов ободренный, Поспешно к равнине кинулся. Всю ее сплошь и речная вода заливала. Множество медных доспехов прекрасных и множество трупов юношей плыло по ней. Высоко поднимая колено, прыгал он вверх из воды. Издержать его не был способен. Ксанф Ахиллесу вдохнула великую силу Афина. Но и поток не ослабил напора, Еще он сильнее гневом вскипел к Ахилессу. Высоко волну, взгромоздивший Поднял ее над пелидами, громко позвал Симоента. «Милый мой брат, Хоть вдвоем обуздаем неистовство мужа, Скоро он город великий прямо владыки разрушит». Не устоят пред пелидом сюмятицы битвы троянцы. Помощь скорее мне подай, течение наполни водами горных ключей и ручьев, Чтобы вздулись повсюду притоки, чтобы большая вода поднялась, Чтобы бревна и камни загрохотали в воде, и дикого мужа смирим мы, Всех одолевшего нынче, готового с Богом равняться. Думаю, я, не поможет ему ни наружность, ни сила, ни дорогие доспехи прекрасные, всех под водою илом их густо затянет на дне, и его самого я галькой обильно засыплю, песком занесу его сверху. Так что ахейцы собрать и самых костей Ахиллеса будут не в силах. Таким его илом я сверху покрою, тут же ему и могила готова. И будет ненужно холм над ним насыпать, Исполняя обряд похоронный. Кинулся ксанф на пелида Нистого волны вздымая, С ревом хлеща в него пеной И кровью, и трупами павших. Стала, вздуваясь, волна, Поимого Зевсом потока, Вверх высоко поднялась, опрокинул не грозя Ахиллеса. Скрикнула Гера в испуге. Страшилась она, не унес бы водовороты свои Ахиллеса поток разъяренный. К милому сыну Гефесту поспешно она обратилась. «Встань, кривоногий, дитя мое! В битве с тобою сразиться мы почитаем достойным починного Ксанфа». Быстро на помощь приди, засвети-ка огромное пламя.